Глава 16 Катерина. «Присаживайтесь, Герягер, сказал маг в золотом одеянии высоким голосом, указывая на пустой стул. «Келмейн и я вынуждены были признать, что бессмысленно продолжать играть друг с другом, когда ни один из нас не является явным лидером. Вести счет становилось все более утомительной задачей», — согласился чародей в черном по имени Келмейн. «На чем мы остановились, брат?» «Боюсь, я позабыл». Золотой многозначительно кивнул, бросив хитрый взгляд на Феликса. «Мне не терпится увидеть исход этой партии. Ваш дебют демонстрирует острый и, если позволите заметить, нестандартный ум». Феликс в замешательстве уставился на шахматную доску. Он попятился, медленно качая головой, пока не уперся спиной в дверь. «Это нереально». «Я даже не умею играть в эту игру». «А что реально?» спросил Келмейн, пожимая плечами. «Реален ли сон?» добавил другой. «А как насчет видения или пророчества?» «Что делает их реальными?» вмешался Келмейн, плавно продолжая мысль своего брата. «Мы? То, как мы интерпретируем то, что видим, и реагируем на виденное. Поступили бы мы иначе, если бы не видели вовсе». «Вы хотите сказать, что это действительно Мидденхейм?» — спросил Феликс, прижимаясь спиной к двери и ощупывая ее, а правой проводя ладонью по грубо обработанным камням. Поэт бросил взгляд в сторону окна, узкого проема, через который проникали серный дым и крики. «Не настолько узкого». «Все-таки не так уж он и умен, верно, Лайгор?» — разочарованно заметил Келмейн. «Его разум так предсказуем». Взгляд Феликса все еще был прикован к бойнице. Запах Гарри наполнял его легкие. Он чувствовал, как запах проникает в его грудь. Крики доносились издалека, почти потусторонние, но от них невозможно было отстраниться, словно призрачный шепот в доме, где когда-то жила любовь. «Кэт здесь?» — резко спросил Феликс. «Она пережила падение Альдорфа и добралась сюда до начала осады?» «Если это нереально, то мы, по сути, порождение твоего собственного разума и бессильны помочь тебе, если ты сам не способен помочь себе», — ответил Келмейн. «И если это реально», — прошипел Лайгор, обнажая ярко-желтые клыки и опираясь на свой золотой посох, «то с чего ты взял, что мы стали бы помогать тебе?» «Ты прикончил наших пешек, орека-когтя демона из Келандира? Келнейн улыбнулся с оттенком самоуничижения. И нас? Видишь ли, добавил Лейгор, вновь пряча клыки за улыбкой и указывая на стул, приглашая Феликса сесть. Неважно, реально это или нет, конечный результат останется тем же. Если ты сыграешь пару партий, возможно, мы дадим тебе намек. Нет, ответил Феликс, его сердце бешено колотилось, гонимое отчаянной логикой. Если Кэт здесь, он ее найдет. Реально она или нет, он найдет ее. И ребенка. Он поперхнулся воздухом. Он увидит своего ребенка. Келмайн издал хриплый вздох, почесал щеку, как бы вежливо сообщая Феликсу, что у того соринка в глазу, и взглянул на брата из-под лобья. Интересно, а Архаон играет? Любой из этих двоих мог испепелить Феликса одним словом, но ему было все равно. Собственная жизнь уже давно перестала его тревожить, а теперь, когда семья была в пределах досягаемости, волновала поэта еще меньше. Он повернулся к двери, сжал ладонью латунную ручку и надавил вниз. «Мы играли с судьбой и обожглись!» — крикнул Лайгор, и его голос внезапно наполнился меланхолией, горечью от растраченной силы. Редко бывает только один верный путь, и очевидный выбор редко оказывается лучшим. Ни одна дверь не открывается без последствий. Но Феликс не слушал. Он открыл дверь. Испуганные люди в цветах города и государства собрались во внутреннем дворе перед восточными воротами. Синие и золотые, белые и голубые, реки, бурлящие перед тем, как плотина рухнет и выбросит их всех в море. Дым стелился над стенами. Глухие взрывы прокатывались по воздуху. Не столько звук, сколько волна, срывающая знамена и пугающая лошадей. Расчеты артиллеристов в черных, стянутых ремнями мундирах выкрикивали друг другу непонятные, но явно технические команды, подгоняя пару многозарядных пушек «Хеллбластер» в позицию для перекрестного огня по обе стороны от ворот. Бесшлемные седовласые рыцари выстраивались в линию. Бастион из стали и конской плоти, преграждающий главную дорогу на Ноймаркт. Их широкие, закованные в броню плечи находились на одном уровне с водосточными желобами заколоченных комиссионных лавок. Их мощные скакуны всхрапывали на бегущих мимо. Волчьи морды на налобников скалились, тревожимые витающим в воздухе запахом серы. Каждые несколько секунд в ворота обрушивался сокрушительный удар. Гром рева зверей пушечной пальбы дополняли барабаны, рога, свистки и трубы. С лязгом и лаем пара старых паровых танков закатилась во двор и, громко взвизгнув, остановилась. Феликс шагнул в гущу суматохи, будто только что получил удар по голове. Он не помнил, как пересек порог той двери, как спускался по каким-либо лестницам. И все же вот он здесь. «Гер-Ягер! Великий Сигмар, это вы!» Сквозь толпу уверенной походкой шагал высокий рыцарь в сверкающих серебряных доспехах. Его табарт был украшен изображением пылающего сердца, а у бедра в ножнах покачивался широкий меч. Феликс обернулся, чтобы поприветствовать мужчину, но не успел и рта раскрыть, как рыцарь бросился к нему и с силой обнял. Громкий лязг разнесся по двору, когда кераса рыцаря встретилась с кольчугой Феликса. Тот пошатнулся, но крепкие руки, сцепленные у поэта за спиной, не дали ему упасть. Феликс вежливо кашлянул, втянув резкий запах оружейной смазки и пота. Мужчина отстранился. Его мощные рукавицы легли на плечи Феликса, а лицо озарила широкая улыбка. «Альдред?» Рыцарь-хромовник отвесил короткий поклон. «Альдред Кеплер, или падающий клинок, был предыдущим владельцем меча Феликса, Карагула», Но этот человек пал жертвой тролля хаоса в сырых руинах Карака Восьми Вершин. Это не может быть реальностью. Не может. Или все же может. Феликс больше не был уверен. Хромовник выглядел, говорил, и милосердие шали и пах по-настоящему. А то, как сердце Феликса отреагировало на появление старого и дорогого ему спутника, было совершенно реальным. Феликс сжал руку Альдреда обеими своими. «Рад снова тебя видеть». «Ты носил мой клинок», – пожал плечами Альдред. «Он продолжал мою работу в этом мире. Этого было достаточно до сих пор. Теперь все изменится». Что-то в словах Тамплиера, или, возможно, в усталой манере, с которой он их произнес, показалось Феликсу неправильным. Поэт попытался стряхнуть с себя это наваждение. «Мне нужна твоя помощь, старый друг. Я ищу женщину. Катерина Ягер, моя жена. Возможно, ты видел ее. Кэт». Феликс поднял руку примерно на уровне своей груди, затем улыбнулся, когда ее образ вспыхнул в его сознании. «Она примерно вот такого роста, темные волосы с серебристой прядью слева, наверное, самая красивая из беженцев Альддорфа». Выражение лица Альдреда стало жестким, и сердце Феликса ухнуло в пропасть. «Здесь есть беженцы из Альддорфа, не так ли?» «В этом городе тысячи женщин и детей». «Как ты думаешь, что произойдет, когда то, что жаждет за вратами, прорвется внутрь?» Что-то ударило в ворота с титаническим грохотом. Дерево хрустнуло и раскололось, железо погнулось. Створки разошлись по шву, открывая отвратительный таран в форме головы демона. Жидкий огонь стекал с его бронзовой морды, шипя на каменных плитах. По двору разнеслись призывы к мужеству. Раздались приказы. Имена Ульрика и Сигмара срывались с губ. Люди сбивались в ряды, словно овцы под натиском овчарок, когда ворота вновь содрогнулись. Запорный брус с треском разлетелся, а по изломанным створкам взметнулись языки пламени. Раздалась команда. Сквозь гул сражения прозвучало что-то похожее на «Огонь». Стрелы засвистели из окон и балконов заброшенных зданий. Большая часть попала в горящее дерево ворот. Горстка равнодушно отскочила от кованной демонами бронзы тарана. Женский голос выкрикивал слова поддержки из рядов лучников-ополченцев, растянувшихся по крыше здания напротив Феликса, чтобы обеспечить прикрытие баллисти, установленной за баррикадой из тюков соломы и хвороста. Пока расчет орудия судорожно проводил последние проверки, лучники уже приготовились, навели луки и ждали приказа открыть огонь. Приказ последовал от их офицера, той самой женщины, и целый шквал стрел засвистел в воздухе, опередив следующий залп всего на полсекунды. Феликс не сводил с нее глаз, пока она опускалась на одно колено за грубо сколоченным, недавно установленным парапетом и тянулась назад, чтобы вытащить стрелу из колчана. Древка скользнула на тетиву, и в одном плавном движении лучница вновь поднялась. Она была ниже самого невысокого из своих подчиненных и стройна, словно стрела. Стеганный гамбизон слегка раздувался на груди, а ее предплечья и бедра прикрывали легкие кожаные накладки. Короткие темные волосы едва касались узких плеч, за исключением единственной белой пряди, которая упрямо спадала на левый глаз. Не обращая на нее внимания, женщина прицелилась в проломленные ворота – близкие огня вспыхнули на массивном кольце из гномьего золота, туго обхватывавшим ее большой палец, прижатый к древку лука. «Кэт! С незапамятных времен мы сдерживали врага. Никогда не побеждали, но всегда отбрасывали». Голос Альдреда становился все тяжелее по мере того, как он говорил, а его внешность менялась, превращаясь в подобие человека, которого, по мнению Феликса, он должен был знать, но на самом деле он совсем не менялся. И когда Феликс моргнул, перед ним снова был неоспоримо Альдред, и, несомненно, был им все это время. Хромовник обнажил меч и указал им на ворота. Курганские топоры прогрызали дерево. Копья и алебарды Мидденхеймцев отступили за свои залповые ружья. Очередной залп стрел обрушился сверху. Только благодаря постоянному мужеству и стальной воле мы одержали победу. «Теперь волки воют у врат вашего мира, и люди, подобные тебе, должны встать, доказать, что вы достойны, и отбросить демонов назад!» Феликс попятился, застигнутый врасплох внезапной и нехарактерной для Хромовника напористостью. «Альдред?» Хромовник кивнул чему-то поверх головы Феликса, и поэт обернулся в тот момент, когда троица дюжих истребителей-троллей пробиралась по людной улице Ноймаркт в поисках предстоящего сражения. Орудующий парой топоров был самым уродливым гномом, которого Феликс видел за последнее время, а видел он немало. Приплюснутый нос истребителя украшала волосатая бородавка на кончике, а в больших ушах позвякивали золотые кольца. Позади него торопился более молодой щуплый гном, закутанный в меха, с недавнего времени выбритой головой, на которой уже пробивалась редкая оранжевая щетина. А третий... Феликс почувствовал, как его израненное сердце разбивается на осколки. «Снорри думает, что Феликс правильно делает, уходя!» — радостно сказал Снорри Носокус, глупо ухмыляясь своей глупо измятой физиономией. «Зачем ждать, пока они все ввалятся сюда, если можно сразиться с ними прямо у ворот?» «Феликс решил не сражаться вместе с нами», — сказал Альдред. «Он отправляется на поиски женщины». Безобразная рожа Бьерни Бьёрнссона расплылась в похотливой ухмылке. Он несколько раз ткнул локтем Улли в бок и одобрительно проворчал, пока молодой гном не вспыхнул от смущения и не отступил за пределы досягаемости. «Снорри не понимает. Ты не хочешь снова сразиться вместе со Снорри, юный Феликс? Это будет славная битва. Снорри видел его». Лицо гнома сморщилось в сосредоточенном раздумье. «Вечно избранного! Со стены!» «Он не выглядел таким уж страшным!» Громко заявил Улли, все еще краснее и, похоже, сам испугавшись собственной прыти. Молодой гном бросил укоризненный взгляд на двух других истребителей троллей. В горле Феликса пересохло. «Он нес вину за бездействие во время гибели Снорри через месяцы и лиги, и часть души жаждала сражаться рядом с ним сейчас». Альдрет выжидающе уставился на поэта. Феликс также не забыл обещание, данное Ордену Хромовников, с честью владеть своим клинком, бороться со злом, где бы оно ни проявлялось. Феликс обернулся и посмотрел на крышу через улицу. Сердце тянуло его к этому месту, как якорь, и он знал, куда ему нужно идти. «Прости меня, Снорри!» — сумел выдавить Феликс, с трудом делая шаг в сторону от печально выглядевшего истребителя с его спутниками — и ныряя в толпу. Фонтан украшал поверхность декоративного пруда, что находился в небольшом вымощенном камнем саду, окруженном со всех сторон высокими серыми стенами старого города Мидденхейма. Красные розы и душистая жимолость велись ввысь по каменной кладке к квадрату неба. Оно было красным, как бандана моряка, наполненное грохотом пушечного огня и криками сражающихся. Крики были не совсем человеческими и доносились сверху. Небо дрогнуло, облака проплывали мимо в замедленной съемке, пока Феликс наблюдал за ними, а затем внезапно рванули вперед. Его сердце бешено колотилось, поэт был дезориентирован и напуган. Что с ним происходило? Где он находится? И что случилось с Кэт? Он снова огляделся, сад, пытаясь сориентироваться и найти путь обратно к Ноймаркту, но тут заметил фигуру, сидящую на краю пруда. Человек был облачен в доспехи из жемчужно-белых пластин, доходивших до бедер. Густав. Его племянник сидел боком, подогнув одну стройную ногу под себя и, отвернув лицо от Феликса, смотрел на фонтан. Тонкие, почти когтистые пальцы скользили по воде, разрезая ее гладь. Вокруг Густова собралась толпа приглушенно-молчаливых, скорбных детей. Их размытые отражения всматривались в него из глубины пруда, полные слез. И только тогда Феликс заметил, что сам броненосный силуэт не отбрасывает отражение. Могильный холод пробрал его до костей. Нет, не Густов. Женщина обернулась, словно его бьющееся сердце предупредило о его присутствии и хищно улыбнулась. Ее короткие волосы были белыми, как пепел, а кожа, бледной, будто человеческая кость – К серебристому шраму на левом виске добавился еще один. Чистый разрез, пересекающий ее горло. Одного взгляда хватило, чтобы ладони Феликса вновь ощутили тот самый толчок, что пронесся по ним, когда карагул рассек ее шею. В голове раздался приглушенный звук. Глухой удар ее отсеченной головы о каменный пол темницы короля троллей. «Ульрика я!» Вампирша прервала его движением, словно хватая горло, и у Феликса невольно перехватило дыхание, как будто ее рука и в самом деле сжала его шею. «Ты ищешь Катерину?» — сказала она, прочитав его мысли так же быстро, как могла прочесть его сердце. «Какое разочарование! Как предсказуемо!» Феликс перевел взгляд с вампира на облака, клубившиеся над головой, окрашенные в красный цвет и подсвеченные серебром. Он вздрогнул. «Пожалуйста, восточные врата прорваны. Если ты знаешь, где она...» Улыбка Ульрики сменилась звериным оскалом так же стремительно, как гаснет свеча, переходя из света в тьму. Она схватила одного из детей, рыдавших у ее ног, подняла маленькую девочку, которая жалобно завизжала, зовя на помощь, а затем окунула ее в пруд. Феликс вскрикнул от ужаса и, не раздумывая, как именно собирается одолеть ее, бросился вперед, чтобы вырвать девочку из рук вампирши. Ульрика отшвырнула его с той же легкостью, с какой человек мог бы отбросить ребенка. Феликс пошатнулся, но удержался на ногах, выхватывая меч из ножен. «Знаешь ли ты, какая мука ждет души вампиров, когда они, наконец, умирают, Феликс?» — спросила Ульрика, когда брызги воды ударили в ее кирасу. Девочка под ее хваткой дергалась, захлебываясь, а вокруг всхлипывали другие дети. Но никто из них не пытался сбежать, будто смирились или знали, что бежать некуда. «Я знаю!» «Ульрика, остановись! Это испытание! Вызов!» «Волки уже у ворот, и они голодны! Если их не остановить, они сожрут нас всех! И не все из них носят лица демонов человечьи отпрыск!» «Если ты не убьешь меня, я убью тебя!» Феликс чуть отпустил свой меч. «Человечий отпрыск?» С яростным рычанием Ульрика толкнула уже неподвижного ребенка на дно пруда и вскочила, взметнув мокрые руки, оканчивавшиеся острыми костяными когтями. Феликс, ошеломленный ее молниеносным движением, отшатнулся. Вампирша ухмыльнулась, метнувшись влево, когда он шагнул вправо, затем вправо, когда он поднял меч в защитную стойку и попытался отступить. Она загнала его в угол, пока спиной он не врезался в решетку, и алые лепестки осыпались на его плечи. Движения вампира были головокружительными, столь же неестественными, как мчащееся небо или крики, доносившиеся со всех сторон. Ульрика приближалась, оскалив волчьи клыки в голодном рычании. Рывком сорвав плащ с проклятой колючей розы, в которой он зацепился, Феликс вырвался из ловушки. С резким выдохом он перекатился вдоль стены, и в тот же миг кулак Ульрики сокрушил дерево, лозы и камень там, где он только что находился. Феликс оттолкнулся от стены и резко обернулся. Еще больше царапин горело на руках, а одежда по-прежнему была усыпана застрявшими в ткани колючками. Ульрика вытащила руку из стены. Ее ноздри раздулись от запаха свежей крови. «Не помню, чтобы ты был таким брезгливым в Праге, возлюбленный», — прошептала она с хищной усмешкой. «Ты уже убил меня однажды. Почему медлишь сейчас?» Шипя, словно разъяренная кошка Ульрика бросилась на Феликса. как чистая рука уже тянулась к его лицу, Меч взметнулся сам собой, инстинктивно, с глухим ударом, встречая костяные когти и сбивая их в сторону, вниз по кольчужному рукаву. Но даже так чудовищная сила удара отбросила Феликса назад. Металлические кольца осыпались с рукава, жалобно хрустя под ногами, пока он отступал, отбивая ее атаки изо всех сил. На несколько секунд поэт смог поддерживать яростный темп. Его меч был повсюду. Глаза угадывали движения Ульрики раньше, чем мозг успевал их осознать, передавая команды его уставшей руке. Мускулы горели. Пот смешивался с кровью, стекая по лицу. Но Ульрика двигалась, будто живая ртуть. Ее призрачная бледность лишь подчеркивала неестественную подвижность. В одно мгновение она скользнула вокруг его стремительно исполненного шрангхут. В следующее уже оказалось внутри его защиты и нанесла удар в солнечное сплетение. Ослепительно вспыхнула боль. Мир рухнул. Тело скрутило от удара едва не разорвавшего Феликса пополам. Воздух вырвался из его легких, когда поэт отлетел назад, ударившись о низкую скамью декоративного пруда и скатился в воду. Зрение Феликса затуманилось. В нем отражались драгоценные камни света и пузырьки воздуха. Рев фонтана наполнил уши. Инстинкт требовал вдохнуть, но он сопротивлялся, даже когда его пустые легкие горели огнем, пока не сумел подчинить себе руки и ноги, поднять голову над поверхностью пруда. Феликс жадно вдохнул наполненный цветочным ароматом воздух. Вода стекала по его щекам и слипшимся волосам. Фонтан бил его в спину, ослепляя брызгами. Феликс сжал руки вокруг ушибленной груди и застонал, согнувшись пополам. Больно. Боль была реальной. Водяная завеса разошлась, пропуская Ульрику. Вампирша пронеслась сквозь брызги, обрушилась на него и вновь погрузила под воду. Последнее, что услышал Феликс, прежде чем уши вновь наполнились гулкой водой, были крики детей. Ульрика держала его под водой мгновение, а затем рывком вытащила наружу. Феликс задыхался, захлебываясь. Его волосы липли к губам и попадали в рот. «Ты жалеешь, что убил меня, любовь моя? Воспротивишься ли ты неизбежному, потому как знаешь, насколько сильно это ранит тебя?» Феликс хотел ответить, но не мог. Ему не хватало воздуха. «В их землях была поговорка. Лучше сожалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего не совершил. И есть так много вещей, о которых я сожалею, что не сделала с тобой». Ульрика широко раскрыла пасть, обнажая клыки, и наклонилась ближе. Феликс раскрыл рот в беззвучном крике и забился, взметая брызги, но лишь сильнее погрузил себя под воду, пока вампирша нависала над ним. Вода сомкнулась над его глазами, искажая лицо Ульрики и заглушая ее слова, пока внутри груди нарастало невыносимое давление. «Судьбы миров находятся в твоих руках, Феликс!» У тебя есть сила спасти их, но не так. Феликс вынырнул, хватая ртом воздух и царапая руками горло, но его пальцы встретили лишь пустоту. Руки, что только что душили его, исчезли. Он больше не был в пруду. Теперь он сидел на неровных булыжниках посреди улицы, охваченной битвой. Феликс поднял голову, гадая, где сейчас находится, потирая покрытую синяками кожу на горле. Между покосившимися многоквартирными домами развивались изодранные в клочья знамена. Львы, орлы и грифоны вставали на дыбы, гордо демонстрируя свои цвета на полотнищах, хоть и изодранных битвой. Перед Феликсом волновалось море копий и алибард, содрогающихся от натиска тысяч закованных в сталь пехотинцев. Небо темнело от стрел. Грохот мушкетов и полевой артиллерии напоминал приглушенный рокот за водопадом, сквозь который прорывались человеческие крики и другие, куда более звериные голоса. Вокруг места, где сидел Феликс, поскрипывали натянутые кожей бедренники и поножи. Рота арбалетчиков стояла в резерве, наблюдая за битвой и ожидая сигнала. Их цвета должны были появиться на знаменном шесте в руках всадника «Викселярия». Тот безустали горцевал за линией фронта, развивая цвета императора Карла Франца. Воздух был тяжелым, насыщенным потом и пролитым пивом, запахом грязной кожи и немытых тел, истинные ароматы войны, где горечь пролитой крови была лишь острой приправой. С громким стоном Феликс поднялся на ноги и попытался отряхнуть мокрую одежду. Затем огляделся, и его взгляд затуманился от странного осознания – Он находился на узкой улице Мидденхейма, но одновременно и на небольшом холме, возвышавшемся над полем битвы, где схлестнулись десятки тысяч воинов. Масштаб развернутых сил был ошеломляющим, и Феликс, как и арбалетчики рядом с ним, мог лишь смотреть, пораженный увиденным. Не могло быть и речи о том, что Мидденхейм способен содержать столько солдат. Феликс сомневался даже в том, что неудержимый сумел бы доставить на вершину фаушлага достаточно провизии и припасов, чтобы содержать такую армию. Феликс попытался сосредоточиться на улице под армией. Похоже, это был торговый район. Сплошь дома с богато украшенными окнами, конторы перевозчиков и комиссионеров, демонстративно неизменные каменные фасады банков. Но все вокруг словно растянулось, истончилось до грани прозрачности, охватывая бескрайние полчища, выстроившиеся друг против друга по обе стороны улицы. Сомкнутые ряды имперских полков удерживали центр линии. Десятки тысяч пехотинцев стояли, построившись в гордом боевом порядке, ожидая звука горна, чтобы выступить вперед и сменить своих соратников в яростной сече, разгоревшейся между двумя армиями. Гордые цвета десяти провинций пестрели на сюрко и знаменах, расцвечивая бескрайние ряды, тянувшиеся на добрый десяток лик. Рыцари из благородных орденов, названия многих Феликс даже не знал, проехали на своих громоздких бронированных скакунах между шеренгами государственных войск. Вымпелы развивались на поднятых наконечниках их копий, пока они скакали навстречу зловещему ветру. Позади плотными рядами вставала артиллерия, а фланги прикрывали два некогда грозных воинских народа. С одной стороны сияющие рыцари Бритонии в изысканных латах и на ослепительно украшенных дестрие, с другой одетые в поношенные шерстяные кафтаны кочевники Кислива. И каким-то инстинктивным знанием Феликс понимал, он был свидетелем последнего рыцарского похода этих народов. Союзники со времен Сигмара, небольшая армия гномов удерживала позиции империи своими пушками и громрилом. Непреклонные ряды тяжелой пехоты в длинных кольчужных доспехах и шлемах с забралами, украшенными драгоценными камнями и золотом, образовывали стену щитов вокруг ядра из артиллерии и стрелковых частей. Расстояние было велико, но Феликсу показалось, что он узнал их предводителя – Закутанный в плащ из драконьей чешуи, с оранжевыми волосами, вздыбленными в яростный гребень, без сомнения, перед ним был Унгрим Железнорукий, король истребителей из карак Король гномов сражался в самой гуще своего щитоносного строя, сокрушая волну за волной зверолюдов и воинов хаоса, окутанный странным огненным ореолом. За укреплениями гномов происходило нечто странное. Случайные видения, пророчество – Это было слишком нелепо для обычного сна. На призрачных булыжниках, рядом с их якобы смертельными врагами, толпилось шумное войско в десять раз более многочисленное, чем у империи гномов вместе взятых. Воздух наполнился оглушительным грохотом. Массивные жилистые орки с натянутой, словно выдубленной кожей, грохотали по барабанам из человеческой кожи. Горцующие гоблины, на которых не было ничего, кроме пирсинга и других украшений, неистово наигрывали дикие мелодии на костяных флейтах, увлекая за собой толпы визжащих последователей в бешеных боевых песнопениях. Каждую секунду тысячи кривых стрел свистели в воздухе, выпущенные из гоблинских луков скрипучие требушеты запускали в небо валуны, а нетерпеливые гоблины в шипастых шлемах и сшитых вручную крыльях выстраивались в очередь, готовясь к полету. Их с размаху швыряли в сторону поля боя с помощью импровизированных катапульт. Это был гигантский, одноглазый черный орк. Вся его фигура — слиток темно-зеленых мышц, покрытых заклепанной железной броней. Он врезался в ряды хаоситов, его клыки блестели в потоках слюны, а лицо выражало простую, но откровенную радость жестокого убийцы. Видно было, что этот вождь не мог полностью контролировать свою орду. Его воины бросались в атаку и отступали без всякого порядка, разбегаясь словно лохмотья оторванного рукава добротного кольчужного хауберка, но несмотря на это, сражались с общим врагом. Ошеломленный этим невероятным союзом с зеленокожими перед общим врагом, Феликс повернулся обратно к войскам Империи, а затем к противоположному флангу, где в боевом порядке выстроилось другое странное воинство. Сияющая линия копий стройных эльфийских воинов удерживала натиск мародеров, орудуя своими длинными оружиями с грациозной, почти изящной беспощадностью. Их присутствие само по себе не было столь уж странным. История знала случаи, когда армии людей и эльфов объединялись перед лицом великой беды. Но странным было другое. Невероятное разнообразие эльфийских войск, собравшихся на одном поле битвы. Стройные остроскулые воины в кожаных китанах и чернильно-фиолетовых накидках стояли плечом к плечу с благородными копейщиками, облаченными в серебристо-голубые чешуйчатые доспехи. Рядом с ними сражались другие, отказавшиеся от брони вовсе, Их загорелая кожа оттенялась жилетами, сотканными из осенних листьев. Дальнобойные луки и арбалеты-жнецы заговорили на общем языке смерти единым хором. Феликс не знал, что могло вновь объединить столь жестоко расколотый народ, но, наблюдая за происходящим, увидел, как над эльфийскими рядами пронесся гигантский черный дракон. Его всадник, эльфийский владыка, закованный в железную броню, несся вперед, оставляя за собой длинный след из живой тени. Феликс нащупал рукоять своего меча в виде драконьей головы, но оружие не пошевелилось. Возможно, зверь находился слишком далеко, чтобы пробудить в клинке жажду драконьей крови, или, возможно, все это было менее реальным для Карагула, нежели для Феликса. В этот момент поэт пожалел, что не может разделить его остальную беспристрастность, потому что там, на самом краю боевой линии, под искаженным миражом парило существо более могущественное и ужасающее, чем все, что могли призвать собранные легионы хаоса. Сквозь пелену неестественной тьмы вышагивал титан с черепом вместо лица, паря над землей, которая увидала под его шагами, отделенной от нее пространством темной магии, бессознательным проявлением силы, слишком абсолютно и даже для этого устрашающего создания, чтобы полностью ее сдерживать. Его поле битвы было безжизненной пустошью, которой никто не осмеливался поделиться, ибо всякий раз, когда даже величайшие чемпионы хаоса бросались против него, люди падали и поднимались вновь, пополняя ряды его неживых легионов. Имя, проклятие, знакомое любому, кто хоть раз касался запретного, всплыло в глубине разума Феликса и взвыло. Нагаш. «Что здесь происходит?» Спросил поэт. «Неизбежное!» Раздался сухой, с тонким оттенком снисходительности, голос справа от Феликса среди рядов арбалетчиков. Вопреки логике и всему, что Феликс только что видел вокруг себя, теперь с ним рядом стоял эльфийский маг. Причем этот был хорошо знаком, высокий, как и все эльфы, но необычайно худой и бледный, с кожей, почти просвечивающей на костях. Его лицо было узким и надменным, миндалевидные глаза ледяными, почти жестокими. Теклис — верховный магистр Белой башни Ультуана. Маг пожал плечами. «Сингулярность! Конец всему, что было прежде!» Феликс слушал в вполуха, его глаза расширились от охватившего все вокруг побоища — Отряд воинов хаоса, чьи доспехи сочились кровью, шагал за барьером извивающихся порождений прямо в ревущую пасть имперских орудий. Эскадрон эльфийских рыцарей, облаченных в изящные, но смертоносные заостренные доспехи и верхом на чешуйчатых ящерах, попытался вырваться из яростной сечи, в которой рубились представители по меньшей мере семи разных рас, только чтобы их настигла и растерзала стая визжащих демонических гончих. Даже небеса не знали пощады. Магия трещала в грозовых тучах. Рыцари на пегасах и эльфийские гестребиные всадники пронзали воздух, лавируя меж сверкающих потоков заклинаний, чтобы сойтись в смертельной битве с воздушными чудовищами противника. Грохот был всепоглощающим, сам по себе служа деморализующим оружием. «Куда ни глянь, повсюду что-то происходило, что-то умирало мучительно из с душераздирающим криком». Всего этого было слишком много, чтобы охватить взглядом. «Что случилось с Мидденхеймом? Где Кэт?» «У тебя странные приоритеты, учитывая обстоятельства. Если бы ты только мог представить, что я отдал ради этого дела, если бы существовал способ заставить тебя постичь глубину моей жертвы, тогда, возможно, ты бы понял». «Ты про то, что случилось с Сультуаном?» Эльф пренебрежительно усмехнулся. «Ты все еще не понимаешь». Среди арбалетчиков прокатился обреченный ропот. Послышался ляск снаряжения. Почти ощутимо стиснулись зубы и закалились сердца. На сигнальном шесте векселярия взметнулись новые флаги. Простое белое полотнище с символом арбалета, а под ним два развивающихся треугольника, синий и белый, цветами Денхейма. «Приказ наступать!» Заорал сержант, затем поднес свисток к губам и подал сигнал к маршу. Арбалетчики двинулись вперед, и Феликс, подхваченный потоком событий, которые не мог ни осмыслить, ни остановить, пошел вместе с ними. Он посмотрел в сторону, куда они направлялись, и в страхе схватился за рукоять меча. Без всякого предупреждения о появлении столь чудовищной аномалии над центром легионов хаоса закружился огромный серебряный портал. Возмущенные потоки эфира разрывались вокруг его сияющего ореола, растекаясь во все стороны и превращаясь в трещины, как чистые разрывы реальности, как понимал ее Феликс. Из этих разрывов сочилась тень. Наблюдать за ней было страшнее, чем за всем, что поэт видел на этом поле боя до сих пор. Это было все равно, что сидеть в трюме тонущего корабля и смотреть, как внутрь хлещет соленая вода, чтобы стоять в очереди к виселице. Это была та же тень, что преследовала Феликса через Великий лес и Срединные горы, и едва не стала его гибелью, если бы не вмешательство Макса Шрайдера. То была смерть, сама неотвратимость. «На что я смотрю?» — спросил Феликс. «Время похоже на войну. Бесконечно долгие периоды пустоты, или того, что я стал считать пустотой, но всегда движущиеся вперед всегда ведущая сюда. «Я не понимаю. Он говорит, что у тебя есть выбор, Феликс». Шедшая с другой стороны от него закутанная в плащ провидица из сна, казалось, нисколько не выделялась среди шагающих в строю мидденхеймских арбалетчиков, равно как и эльф. «Спасать мир или нет? Что это за выбор такой? Не тот, о котором ты думаешь», — печально ответила провидица. «Кто ты вообще такая?» — крикнул Феликс, перекрывая грохот сапог и рев орудий. «На чьей ты стороне?» Теклис горько рассмеялся. «Она здесь с тобой. Разве не так?» Эльф направил свой посох с лунным навершием на сгрудившиеся ряды врага. Феликс последовал его жесту. Сначала он ничего не увидел. и Вражеская орда была слишком многочисленна, чтобы сразу вычленить кого-то одного. Но затем взгляд его зацепился за серошерстного гиганта в потрепанной броне, возвышавшегося над схваткой. Хагаш Фел рубил всадников и пеших воинов, а его огромный боевой конь бок о бок шел с другим грозным воителем. Сложно украшенная, отливающая синевой броня сияла магическими рунами, заставляя его самого мерцать словно мираж. Орек Коготь Демона прорубался сквозь ряды врагов топором и копьем, и, сражаясь плечо к плечу, они казались неудержимой силой. Они были не единственными. Куда бы ни посмотрел Феликс, повсюду он видел старых врагов, рвущих на части мир, который он надеялся оставить своим детям. Огромный красный драконский яландир парил над полем битвы, словно его единственный владыка, испеляя потоки орлиных и соколиных всадников, что кружили вокруг его массивного тела, как назойливые насекомые. Некромант Генрих Кемлер скрывался за линиями, поднимая полки зомби-воинов, разрушая костяные конструкции слабых заклинателей. А на вершине рогатого колокола, укрепленного на некоем подобии колесницы и втащенного в гущу сражения потоком элитных крыс в красных доспехах, серый провидец Танкуоль стрекотал приказы. колдун крысолют визжал от восторга, когда железные обода его колесницы перемалывали орков и гоблинов в кровавую кашу, опьяненный количеством поглощенного искривляющего камня и радостно испепеляющий тех, кто пытался убежать разрядами молний из его когтей. Сам того не осознавая, Феликс переместил большой палец с рукояти меча на обручальное кольцо, ощупывая углубления, оставленные гномьими рунами, окаймлявшими его. Слишком многое он так и не успел ей сказать. Он отдал бы свою правую руку за один лишь шанс попрощаться. С радостью пожертвовал бы своей жизнью, если бы это позволило ему обнять ее еще раз. Феликс знал, что ведет себя как глупый и сентиментальный старик, И что еще хуже, как романтик, которым он всегда боялся оказаться, это все нереально. Кэт, не настоящее! Тяжелый гул шагов внес Феликса вперед, словно тиканье часов, бег песка в часах, стекание крови. Доспехи мидденхеймцев мерцали в сиянии портала. Каждый человек походил на рябь в пруду, отражающую лунный свет. Феликс задумался, какие еще миры и кошмары скрываются за его гранью, но тут же решил, что вовсе не хочет узнать. Не хочет, чтобы кто-либо вообще узнал. Потому что все это было реальным. «У меня есть выбор. Тогда верните меня к Готрику, чтобы я смог положить этому конец. Именно этого все хотят. Последнего приключения. Разве не так это должно закончиться?» чародеи провидец обменялись многозначительными взглядами. Феликс закрыл глаза и сосредоточил волю. «Верните меня обратно!» Горячий ветер швырнул пепел Феликсу в лицо. Он открыл глаза. Феликс снова был на Ноймаркт, но теперь смотрел на него с укрепленной крыши, на которой ранее заметил Кэт. Деревянные обломки баллисты захрустели под ногами, когда он подошел к краю. На зубцах стены застыло черное, искореженное пламенем подобие человеческих фигур, мужчин и женщин, навеки запечатленных в моменте их гибели. Феликс почувствовал привкус желчи во рту. Здесь будто разорвался огненный шар. Он положил руки на деформированные от жара зубцы и высунулся наружу. Ворота были разбиты. Камни вокруг них продолжали тлеть. Островки пламени, словно свечи, в мавзолее освещали двор горя для мертвых, что устилали землю. Огонь отражался в разбитых окнах, на расколотых керасах и треснувших шлемах, на павших клинках, на мельчайших кусочках обнаженной стали, на конечниках стрел, торчащих из спин убитых. Феликс почувствовал, как его взгляд слабеет в пляшущем свете. Его зрение затуманилось. Было ли это последним жестоким испытанием, чтобы оценить его реакцию на реальность того, что силы хаоса оставят после себя? Феликс смахнул слезы с глаз и шмыгнул носом. «Прости, Кэт, мне не следовало оставлять тебя тогда. Я должен был погибнуть рядом с тобой, защищая Альдорф. «И кому бы это помогло?» Пальцы Феликса впились в каменную кладку. Этот голос. Сердце запело, но часть его самого отказывалась верить. Он не сводил взгляда с погребальных костров. «Не думаю, что от этого был бы большой вред», — тихо ответил он. «На самом деле, глядя отсюда, я сомневаюсь, что это вообще что-то изменило бы». «Ты спас Макса?» «Он мог бы быть все еще жив, если бы я этого не сделал». «Сомневаюсь, что он согласен с тобой». Феликс вздохнул и опустил голову. Затем он обернулся. Кэт стояла перед ним. Ее волосы были взъерошены, а серебристая прядь над левым глазом окрасилась в красный. Кожаный доспех и тканевые накладки обгорели, некоторые части отсутствовали вовсе. Он не видел никаких признаков других выживших. «Ты действительно Кэт?» — спросил он, оглядывая ее с головы до ног и понимая, насколько глуп этот вопрос. «Ты ведь не собираешься сказать мне, что у меня великая и ужасная судьба?» «У тебя действительно есть судьба, Феликс», — сказала Кэт, беря его за руку и глядя ему в глаза. «Но она не связана со мной, и все же я не жалею, что была ее частью, пусть даже ненадолго». Феликс улыбнулся сквозь слезы, крепко держа ее за руку и притягивая к себе, как будто биение его сердца у нее на груди могло сделать ее настоящей. Внезапно все, что он хотел сделать или сказать, стало неважным. Этого момента было достаточно. Кэт придвинулась ближе, пока они не соприкоснулись бедром к бедру, и между ними не было ничего, кроме яростно сжатых рук. Она застенчиво улыбнулась и повернулась боком, позволяя ему заметить шерстяную перевесь, спрятанную между колчаном и подбитым ватой камзолом. Изнутри на него смотрели кристально-голубые глаза, ясные, любопытные, с пухлого личика, увенчанного редкими белокурыми волосами. У Феликса не было опыта в таких вещах, но он предположил, что ребенку не больше года. Малыш весело гукнул и улыбнулся в ответ на улыбку Феликса, протягивая к нему крошечную ручку и осторожно касаясь его щеки. На самом деле это было невыносимо больно, но Феликсу было все равно. Его сердце растаяло и превратилось в золото. «Моя дочь...» «Роза Ягер», — мягко произнесла Кэт. Ее голос затухал, пока мир вокруг них вновь погружался в тьму. «Поздоровайся со своим отцом!»